Глава семнадцатая. Анна гладила Юру по голове. Она сидела на диване, а он — на полу, возил из стороны в сторону новую машинку, которую она ему принесла. «Да, маленький, хорошая Бибика», — говорила Анна. Сегодня Сусликов неожиданно уехал в командировку, и Анна оказалась дома раньше обычного. Она скучала без Димы и переживала разочарование, совсем как девушка на выданье, которая нарядилась для танцев, а бал отменили по техническим причинам. У тебя появился мужчина, сказала Ира, словно заглянув в её мысли. Что? очнулась Анна. С чего ты взяла? Ты стала весёлой, хохочешь по всякому поводу или грустишь над своими думами? Словом, светишься радостной похотью. А ты меня осуждаешь? — заключила Анна. Ирина молчала, поджав губы. Смотрела в пол, потом подняла глаза к потолку. «Осуждаешь?» — настойчиво переспросила Анна. «Как твоя связь отразится на Юре?» — ответила Ирина вопросом на вопрос. «Никак». «Ты не разойдёшься с Юрой?» «Конечно, нет». «Значит, это только блуд», — кивнула Ирина. «Я бы попросила тебя выбирать слова». Анну неприятно поразила гримаса на лице подруги. Помесь отвращения, злорадства и лёгкого разочарования. С каких пор ты записалась в ханжи С тех пор, как стала отвечать за жизнь Юры. Анна проглотила это пафосное и далёкое от правды заявление. Ирину никто не просил отвечать за жизнь Юры. Она получала зарплату за работу сиделки. «Ира, объясни мне, чего ты хочешь?» — попросила Анна. «Ничего. И как ты ко мне в свете открывшихся обстоятельств относишься?» «Никак. Никак, ничего, не разговор. Да, есть мужчина, которого я люблю. Да, у нас с ним близкие отношения. Это не значит, что я не люблю Юру или брошу его. Почему? Что почему?» «Ирина!» — она вдруг сообразила. «Ты с ума сошла!» Ты думала, что я брошу его, а ты выйдешь за него замуж? Кроме меня он никому не нужен, — зло проговорила Ира. Да ведь беда не в этом. Горе в том, что ему никто не нужен, и никогда он не станет нормальным, и никто не признает его вменяемым ни для женисьбы, ни для чего другого. Мама холосая, — Юра поднял на Анну глаза. Тетя холосая. Да, Юрочка, — Анна снова поглазила его по голове. «Все хорошие. Играй». «Ирина, так дальше продолжаться не может. Я должна тебя уволить. Ты совершенно выключилась из нормальной жизни. Ты повернулась на моем муже-инвалиде. Я чувствую себя рабовладелицей. За стенами этой квартиры течет нормальная человеческая жизнь. Юра не может в ней участвовать, но ты...» Они прежде никогда не ссорились, и никогда Анна не видела у Ирины такого землисто-красного цвета лица. Не слышала змеиного шипения. Ты его предала. Завела себе любовника. Никто не знает, чем это обернется для Юры. Позарится мужик на твои деньги, блудом тебя соблазнит. И ты мужа в психушку засунешь. Он святой, ребенок, ангел. А ты прожженная, деловая. Купишь, продашь и снова купишь. Я тебе не верю. Дети над отцом смеются. У них нет ни капли любви к нему. Мать Юры беспомощна, в грезах дурацких романов живет. Кто о нем позаботится? «Что ты несешь?» Анна повысила голос. «Я? Я о нем не забочусь!» «Юра, перестань плакать. Иди на кухню, там яблоки поешь». Она подождала, пока Юра выйдет. «Как ты смеешь бросать мне такие обвинения? Я жилы рву, стараюсь всех обеспечить. «И не заслужила простого человеческого счастья?» «Счастье не в похоти, а твои жертвы никому не нужны». «Юре нужно совсем другое. Внимание, ласка, забота. Ты его не видела больше недели. Он для тебя обуза. Ты о любовнике мечтаешь, хихикаешь мерзко». «Ирам, чего ты от меня хочешь?» устало спросила Анна. Она не хотела ссориться, потому что чувствовала себя виноватой и видела, что никакие доводы не способны разубедить Ирину. «Перестань меня шантажировать и угрожать тем, что отлучишь от Юры», потребовала Ира. «Я ведь о тебе думаю. Вот и оставь меня в покое. Меня и Юру». «Хорошо. Давай не будем ссориться. Но и ты, пожалуйста, не обвиняй меня во всех смертных грехах. Ты, может быть, святая, а я простая женщина, воплотись примитивными чувствами». Мы стали одной семьёй. Я люблю тебя, я благодарна тебе, я хочу заботиться о тебе. Сколько денег у меня на счёте? Точно не помню, — удивилась Анна. Зачем тебе? Хочу, чтобы ты перевела их в Сбербанк и дала мне сберегательную книжку. Ира, это неразумно. Деньги лежат под проценты в надёжном банке. Ты помнишь, что произошло со сбережениями людей 10 лет назад? Они всё потеряли. «В этом банке подобного не произойдёт. Его владельцы — мои друзья. Поэтому я и хочу перевести деньги в Сбербанк». «Ира, ты говоришь глупости. Зачем тебе деньги?» «Хорошо, не говори. Сколько тебе нужно? Я дам. Я научу тебя пользоваться чековой книжкой или кредитной карточкой». Но Ирина упорно стояла на своём. Она разговаривала с Анной как с продажной женщиной с высоты собственного непорочного благородства. В конце концов, Анне надоело с ней припираться, и она махнула рукой. «Хочешь делать глупости — делай. Ты взрослый человек. Не хочешь вырываться из плена зависимости от инвалида — оставайся в нем. Только не смей мне читать морали и обвинять в безнравственности». Но после ужина Анну ждала продолжение спектакля по той же пьесе. Она смотрела Дарьин дневник, когда дочь заявила. «Мне всё известно». «Тогда почему у тебя по математике четвёрка?» Слова дочери Анна восприняла буквально. «Мне всё известно про твоего любовника». Если вы не знаете, как реагировать на неожиданное сообщение, то самое лучшее — потянуть время, изображая недоумение или выясняя, откуда просочилась информация. Что ты имеешь в виду? Анна продолжала перелистывать странички дневника. «Молодец», — похвалила она дочь и попробовала уйти от скользкой темы, по английскому и русскому «одни пятёрки». «А я вот диктанты больше, чем на тройку, никогда не писала. Папа твой тоже абсолютной грамотностью не отличался. Это ты в тётю Таню пошла. Она у нас всегда круглой отличницей была». «Мама, зачем тебе любовник?» «Дарью непросто сбить с темы». «Дочь, с чего ты взяла, что у меня есть любовник?» Анна подняла голову и внимательно посмотрела на Дарью. «Я слышала ваш разговор с тетей Ирой. Подслушивала», — уточнила Анна. «Очень красивый поступок». «Подумаешь», — отмахнулась Даша. «Я пришла тебя позвать ужинать, а папа один в комнате, уже кучу конфет съел, а вы ругаетесь. Но я с тетей Ирой во многом согласна. Зачем тебе любовник?» «Ты что, хочешь ещё одного ребёнка?» «Ребёнка?» — удивилась Анна. «Нет, не хочу. Мне вас вполне хватает». «Не обманывай меня!» — Даша зло сжала кулачки. «Я про секс тоже всё знаю». «Час от часу не легче». «Что ты знаешь?» Она от волнения даже охрипла. «Кто тебе говорил?» «Показывал? Тебя трогали? Мальчишки? Дяденьки?» Она схватила дочь за плечи. «Говори немедленно!» «Отпусти!» — вырвалась Дарья. «Мне больно. Никто меня не трогал. Я давно знаю, что секс — это чтобы ребенка сделать. А у тебя и на нас с Кирюшкой времени нет. Он коленку разбил, ты даже не заметила. Он ошибается часто. Меня мамой зовет. Кирка Галину Ивановну больше тебя любит. И бабушку Луизу, потому что они с ним возятся. А тебя он не видит». И я не вижу целыми днями. Зачем ты нас родила, если мы тебе не нужны?» «Вы мне очень нужны». Анна попыталась обнять дочь, но та снова вырвалась. «Вы для меня самые дорогие люди. Я вас люблю больше жизни». «Неправда!» Даша размазала ладошкой выступившие слезы. «Клянусь, правда». Анна была готова тоже заплакать. «Тогда откажись от своего дурацкого любовника!» Потребовала дочь. «Дашенька, доченька, иди ко мне. Садись». Она прижала к себе всхлипывающую девочку. «Давай поговорим спокойно, как две взрослые женщины. Я тебе расскажу об ошибке, которую мы с тетей Таней совершили и очень потом жалели». Их отец умер, когда Татьяне было 14, а Анне 12 лет. Через год сосед-вдовец дядя Володя Сделал маме предложение. Он был хорошим, спокойным человеком, работал каменщиком на стройке. Сестры возможность изменения их жизни приняли в штыки. Они на пару закатывали маме скандалы, грозили уйти из дома, объявляли голодовки, рыдали и не слышали никаких маминых доводов. Дядю Володю они возненавидели. Он тупой, необразованный. Все в нем было отвратительно. Сбивчивая речь, грязные ногти, лысина, мятые брюки, привычка шмыгать носом. Они добились своего. Мама ему отказала. Дядя Володя через некоторое время женился на другой женщине. Мама прожила еще двадцать с лишним лет одна. Когда дочери подросли, она услышала от них другой упрек. «Зачем ты нас, глупых эгоисток, тогда послушала?» Приезжая домой, здороваясь с соседом, Анна всегда отводила глаза в сторону. Татьяна рассказывала, что и спустя 10 лет дядя Володя так смотрел на маму, сердце разрывалось. «Видишь ли, доченька», — говорила Анна, «мужчина нужен женщине не только для секса, не только чтобы детей рожать. Одно и очень тяжело, а он как бы берет часть ноши на себя». «На твоей работе?» уточнила Даша. «Нет, это трудно объяснить. Ноша, тяжесть, душевные. Если бы папа был здоров, мне бы никто никогда не понадобился. А так я поговорю со своим другом, расскажу о проблемах, и легче становится». «Ты можешь говорить со мной или с тетей Верой?» «Да, вот и тетя Вера». Переводить стрелки на подругу было не очень честно. Но она сделала это, не задумываясь. «Иногда муж и жена, ты знаешь, разводятся, потому что не могут правильно разделить ношу. Вот и тётя Вера разводится с дядей Серёжей. Они больше не будут жить вместе». «Не может быть!» Манёвр удался. Дарья активно заинтересовалась. «У тёти Веры тоже есть любовник?» «Не знаю», — соврала Анна. «Она мне не говорила». «Послушай, давай ты не будешь употреблять слово «любовник». Оно звучит как-то унизительно, и мы с тетей Верой становимся просто падшими женщинами. Мы ведь не такие, верно?» «Говори, друг, знакомый». «Как зовут твоего знакомого?» «Дмитрий Дмитриевич», — нехотя ответила Анна. «Я хочу с ним познакомиться». «Зачем?» «А что, нельзя?» «Конечно, можно. Он сейчас в командировке длительной». Сусликов должен был приехать через два дня. Когда вернется, и у него будет свободное время, я вас обязательно познакомлю». Анна не собиралась, во всяком случае, до сегодняшнего вечера, знакомить Диму со своей семьей. Да и сам он не стремился к этому. Загруженные работой, обязанностями перед детьми и близкими, ежедневными срочными делами, они вырывали время, буквально воровали, чтобы получить несколько часов беспечного счастья. Они узнавали друг друга, как взлетали вверх на качелях. Чем выше, тем больше дух захватывало. Точки покоя еще не наблюдалось, и по сторонам смотреть не хотелось. За простотой дименных манер, почас нарочито демонстрируемой, таилась ранимая душа мальчишки, который хочет, чтобы в казаки-разбойники и в салки играли по-честному. А если жухлили, лукавили, то он злился, вспыхивал, мог и кулаки в ход пустить. Он ненавидел преступников всех мастей и рангов, не признавал никаких смягчающих обстоятельств, не шел на компромиссы и поэтому был не очень удалым сыщиком. Ему не хватало хитрости ни от недостатка ума, а из-за брезгливости и нелюбви к нечестной игре. Он научился прощать своим друзьям и коллегам мелкие слабости, но для себя их решительно не допускал. Он был в душе романтиком и в то же время человеком негибким, прямолинейным, но абсолютно надежным, с алмазной чистотой и прозрачностью жизненных принципов. С такими, как он, трудно уживаться, но в них легко влюбиться. Восторг, который испытывала Анна в объятиях Димы, был даже выше, чем тот, что она пережила с Юрой. Или за давностью лет забылась, или она не девушка, а зрелая женщина, чувствовала глубже, сильнее. Как бы то ни было, сейчас не существовало силы, способной разлучить ее с Сусликовым. Конечно, нужно больше внимания уделять детям, значит, еще плотнее спрессовать рабочий день. Юру с Ириной отправить в санаторий на месяц, Ирина должна развеяться. В ней появилось что-то истовое, фанатичное. Вместо всегдашней улыбчивой доброты — хмурая жертвенность. Смотрит на всех из-под лобья, цедит упрёки. Прежде ничего подобного не было. Конечно, она великолепно ухаживает за Юрой, но это не основание терпеть в доме человека, который всем своим видом демонстрирует презрение к остальным членам семьи. Или Ирина исправится или нужно подыскать ей замену. Ночью в Анину постель забрались дети. Сначала пришлёпала сонная Дарья. Анна подвинулась, освобождая нагретое место. Обняла дочь и сквозь сон услышала плач Кирилла. Встала, прошла в детскую. Кирюша сидел на кровати сестры и хныкал, не открывая глаз. Он перебирался к сестре, если просыпался от страшного сна. А сейчас сестры не было она взяла сына на руки и отнесла к себе на диван, положила его к стеночке. Они часто так спали, обнявшись все втроём. Когда она приходила под утро, то нередко находила детей, спящими в своей постели. Ночные перемещения она считала совершенно нормальными. Они с сестрой в детстве любили забираться к маме в кровать. Вот только своей кровати у Анны не было. В двухкомнатной квартире по комнате было у Юры и Ирины, В трёхкомнатной одну комнату занимала Луиза Ивановна, другую — дети, а в гостиной, она же столовая, на большом диване спала Анна. Может быть, купить большую квартиру в центре или коттедж за городом, поближе к Загорью? Сколько забот, до всего руки не доходят.